Эпилог. Какая же удивительная получилась кладовка. Соление и варенье расставлены по категориям, цветам и алфавиту. Упаковки с рисом и гречкой в пакетиках. Спагетти, макароны, мука, сахар, соль. У каждого своя полка и отделение в глубоких ящиках. Пятилитровым бутылкам с питьевой водой вообще выделен отдельный шкаф. Если на Землю упадет метеорит или случится какая-нибудь иная глобальная катастрофа, наша семья сможет выжить и даже баловать себя тортиками в знаменательные дни. Прежде чем выключить свет, в пятый раз тяну на себя один длинный ящик, потом тот, что под ним, и в самом низу. Все три доверху набиты соевыми свечами. Они без запаха, без украшений. Одни в стаканах, другие просто массивные формовые. Если отключат свет, они нас очень выручат. А вдруг и этого будет мало? Надо бы сказать Кристине, чтобы еще коробок пять с курьером. Проведя ладонью по сенсорному выключателю, выхожу на кухню. Выкатываюсь. Беру вафельное полотенце и вытираю каплю воды на каменной темной столешнице. Открываю холодильник. Прохожусь внимательным взглядом по забитым продуктами полкам. Чудненько. С голоду никто не умрет. Поднимаюсь на второй этаж. Мои ноги, как те пятилитровые бутылки с водой, тяжелые и тугие. Заглядываю во все комнаты, чтобы убедиться в их чистоте и готовности. Думаю, что в спальне для гостей необходимо сменить шторы. Или лучше обои. Какая-то здесь атмосфера гостеприимная, что ли. Достаю сотовый из бокового кармана домашнего халата. А может сделать на потолке какой-нибудь рисунок? И почему в этой комнате нет ни одного растения? Слушаю тебя. Мне совсем не нравится спальня для гостей. Здесь как-то прохладно. И я тут подумала, а не сменить ли обои? Что скажешь? Хорошо, когда-нибудь пригласим дизайнера на выходные и обсудим варианты. Нет, я хочу это сделать сейчас. Сейчас? Конечно, а когда еще? Пойду скажу Роджеру, чтоб помог мне. И мы вдвоем на раз-два управимся. Милая, у Роджера другие обязанности. Он охраняет твой покой. Так ведь я спокойно, как удав. Смеюсь, накручивая на палец длинную прядь волос. К тому же таких, как Роджер, здесь шесть человек. А я украду всего-то одного. «Послушай, может, не стоит стирать обои? Это все-таки как кожа стен». «Кожа стен», задумываюсь. «Я об этом как-то не подумала. Лас, дорогой, эта комната совершенно не гостеприимная. Им хм». «Хм?» «Дорогой мой, ты гений». «Я в этом убежден, но все равно приятно слышать». «Ковер. Он определенно придаст комнате уюта и тепла». «На стене?» «Можно и на стене». «А еще бы что-нибудь с потолком сделать. Как насчет лепнины?» «Я скоро буду. Пожалуйста, прилег, пока отдохни. Ты, наверное, опять весь день гнездилась и очень устала». «Я не гнездилась, Влас, а создавала уют». На девятом месяце беременности это называется иначе. «Влас!» «Создавала уют», соглашается со вздохом. Когда мой муж заходит в нашу спальню, я сморкаюсь в носовой платочек, сидя на кровати в объятиях огромной подушки для беременных. «Что уже успело случиться за пару часов моего отсутствия?» Спешит ко мне и заглядывает в заплаканные глаза. «У тебя что-то болит? Или роды начались?» Отрицательно качаю головой, напрягаясь изо всех сил, чтобы снова не разрыдаться. «Что тогда? На каком-то канале снова опубликовали твои фотографии и назвали очаровательным пончиком?» Отрицательно качаю головой. «Я и правда превращаю наш дом в гнездо!» Не сдерживаюсь и снова рыдаю. «Только посмотри вокруг. Все стерильно, хоть операции проводи. Я даже в винном погребе бутылки от пыли протерла». «Ты спускалась в погреб?» Смотрит на меня укоризненно. «Не то чтобы спускалась». «Скажи еще, что спрыгнула туда». «Влас». «Что «влас»? Ты беременная, тебе необходимо отдыхать, потому что ребенок со дня на день появится на свет». Ты ведь должна ему помочь, Саванна. Для этого нужно запастись силами и энергией, которые ты растрачиваешь на уборку, готовку и все эти бесконечные перестановки в доме. Он и не собирается появляться. Думаешь, мне самой по приколу делать то, что в нормальном состоянии? Я ни за что не стала бы. Я нахожусь под контролем какой-то неведомой мне силы, влас. Поверь, это пройдет, когда ребенок появится на свет. Ты правда так думаешь? Схлипываю. И не я один. Об этом пишут авторы книг для будущих родителей и неустанно повторяет твой врач. Осталось-то совсем чуть-чуть, и ты вернешься к своему исходному состоянию». «Обещаешь?» Шмыгой носом. «Обещаю», – Целую моя руку. «А пока будем находить компромисс, как с этими твоими обоями в комнате для гостей. Ты немного подумал и решил, что можно обойтись ковром». «Нет, обои там хорошие», – протирая ладонями заплаканное лицо. Стильные. Все портит оконная рама. Оконная рама? Именно. Ты в курсе, что окно в гостиной комнате уже всех остальных на 3,5 сантиметра? Почему так? Как ты это определила? Я попросила Роджера достать мне рулетку. Мы измеряли каждое окно в доме и выяснили, что в гостиной комнате оно меньше на 3,5 сантиметра. Я понял, милая, понял. Обнимает мое лицо ладонями. «Послушай, а может нам с тобой устроить сегодня романтический вечер?» «Что скажешь?» «Я приготовлю ужин, мы выпьем с тобой шампанское». М? Как тебе?» «Шампанское?» «Смотрю на него недоверчиво». «А что? Я читал, что несколько глотков на последней неделе беременности можно». «А, знаю, что ты задумал. Хочешь ускорить процесс, верно?» «Шампанское провоцирует роды». «Задумываясь». «Я знаю, что ты устал. Вижу, как тебе тяжело». «Если я хоть как-то могу тебе помочь?» «Можешь, очень даже можешь. Я с этим гнездованием совсем забыла». «Отлично», – улыбается Влас и садится ближе. «Что мне нужно делать, говори?» «Я готов даже на крышу залезть и стриптиз тебя станцевать. Только разродись уже, милая». «Ничего сложного делать не придется», – говорю с хитрой улыбкой. «Просто спи со мной». Врач сама говорил, что секс способен спровоцировать роды. Так что после романтического ужина устроим мне ночь любви. И не переживай, ни мне, ни ребенку ты не навредишь. Наоборот, ты, как того и желаешь, ускоришь процесс. Пожалуйста, Влас. Иначе завтра я дойду до того, что решу перестевать крышу, потому что ее форма покажется мне неправильной. Кстати, а это мысль. Задумываюсь над своими же словами. А мой муж безнадежно опускает голову.